авторская рубрика, всё для лайков, всё для комментов. Майор до армии успел отучиться один курс в университете. И в самом начале учёбы с ним произошёл такой случай. Пришёл он на первое занятие по химии. Вся группа стоит перед дверью, мол проветривается. Группа новая, все ещё малознакомы. Он увидел симпатичную девушку, решил познакомиться, подошёл, разговорились. Девчонка была что надо: фигурка в грудь, ротик Майор уже придумал, чем они займутся после занятий. И тут звонок. Все заходят в аудиторию. Майор предлагает девушке садиться рядом, а она, мило улыбнувшись ему, идёт за кафедру. Оказалось, что это преподаватель знакомства с химией. Майор продолжил после занятий. С тех пор учительница вызывает у майора особенный трепет. Глава 13. И двоя почувствовал, как тварь запустила щупальце мне в душу. Я выхватил нож и рявкнул, а ну прочь из моей головы. И с облегчением почувствовал, как тварь подчинилась моему приказу. Дождавшись, когда она уберется, я повернулся к куратору и, бросив «я подожду вас на улице», вышел за дверь. Такое бесцеремонное вторжение в мою голову не просто возмутило меня, оно меня взбесило. Я сразу вспомнил реакцию к инпацию Изуми, как они потребовали у меня обещания, чтобы я больше не дрался. Они переживали обо мне, заботились, чтобы я никогда не попадала в карцер к этому монстру с щупальцами. Душа наполнилась теплом и благодарностью. Вся группа, включая куратора, вылетела из карцера следом за мной. Их лица были бледными. Встретившись взглядом с куратором, я понял, что до обеда мы не пошли сюда не потому, что не успели, а потому, что куратор забуза как мог оттягивал этот поход. Похоже, его способность сопротивляться магическому воздействию Действительно была не самой сильной. Но не он меня интересовал, не его мотивы. С ними всё было ясно. Меня заинтересовала та тварь, которая обитает в карцере, или точнее под ним. Во всяком случае, у меня успело сложиться впечатление, что здание карцера уходит глубоко под землю, и тварь со щупальцами обитает где-то в самом низу и выйти на улицу почему-то не может. Во всяком случае, днём. Сами собой исполнились предостережения о забыть о том, что ночью на улице находиться опасно. Конечно, времени до того, как эта тварь полезла мне в душу, прошло совсем немного, но я успел почувствовать, что сама тварь находится далеко внизу, а около двери только ее щупальца. И успел увидеть, что камеры расположены рядом со входом. Видимо, кураторы или кто-то приводил сюда наказанных не хотели находиться тут долго, и я их понимал. Однако даже надземная часть здания была больше, чем на десяток камер, которые я успел увидеть. И мне стало интересно, что же там ещё может быть. Сразу вспомнилось предложение Арено и Райка. И если они имели в виду, что нужно будет спускаться в этот ад, то не знаю, стоит ли высотой уровень вот этого всего. Одновременно с этими пришло ещё несколько мыслей. Первая про тех существ, которые приходят в общежитие, когда там никого нет, и которых нам не надо видеть. Не родственники ли они этой твари? Если да, то что тут творится на самом деле? Плюс еще ночные уличные опасности. И еще одна мысль. Не их ли боится Арк? Кстати, демон забился настолько глубоко, что получить от него ответы было просто нереально. Уходили от карцера мы в молчании. Да и о чем говорить? Теперь и дураку понятно, что нарушать дисциплину не самая лучшая затея. К моему удивлению, мы вышли из кустарника возле арены. Я с недоумением посмотрел на Забузу. Вроде тут на экскурсии мы уже были, Ну, желе закончились объекты для экскурсий. Не могли никак. Академия магии огромная, я видел, какую территорию она занимает. А показали нам всего ничего, причём из-за деревьев не видно даже того, что рядом. Но всё равно на арене мы уже были. Забуза на мой взгляд ответил: "Любопытно глянуть ещё разок, у кого какой уровень". В его голосе мне послышались извинения, а сам он с неподдельным интересом посматривал на меня. Видимо, удивился, что я самостоятельно, не дожидаясь разрешения, вышел из карцера. Другой причины для его интереса я не видел, но не из-за реножа в самом деле. Распросить его, зачем ему на нашем уровне, я не успел. Рядом раздвинулись кусты и вышла группа парней, человек 10. Они были одеты в балахоны, почти такие же, как у послушников храма Всеблагой, только серого цвета. Не глядя на нас, парни поспешили к входной двери. Они что-то между собой обсуждали. Я выхватил только поединок и безнадежно. Сразу стало интересно, кто там ввязался в дуэль без надежды на победу. Если я, конечно, все правильно понял. Не успели мы отреагировать на этих парней, как чуть в стороне тоже раступились кусты, выпуская девушку и парня, и тоже в серых балахонах. Лицо девушки было сосредоточенным и встревоженным. А парень старался успокоить ее и обнадежить. Хотя у него это плохо получалось, потому что он сам не испытывал ни покоя, ни уверенности. Эта парочка тоже скрылась за дверью. Ха, Забуза повернулся к нам и сказал, широко улыбаясь: "Похоже, нам повезло. Сейчас состоится поединок, и мы сможем посмотреть, кто хочет". Естественно, захотели все. Мы вслед за куратором вошли в помещение арены. Проходя мимо экрана, я не увидел своего имени на прежнем месте. Я даже остановился от неожиданности. После непродолжительных поисков моё имя обнаружилось в самом конце списка. Что за растерялся я. Куратор Забу за то же остановился рядом и удивлённо уставился на список. Первая отреагировала Йосика. Как так? возмутилась она. Почему у Кизаму такой низкий уровень? Он же был выше. В чём дело? Это несправедливо, присоединился к ней Садео. Он фактически выполнял функции старшего, у него уровень должен повыситься, а он наоборот понизился. Точно, и с кустарником нам помог, присоединился Рэн. А потом ещё и в лаборатории «Не может быть у него ноль!» «Может, экран сломался?» предположил Даичи. Куратор Забуза развел руками. «Я не знаю», растерянно сказал он. «В первый раз такое. Уровень может либо увеличиваться, либо оставаться прежним. Но никогда такого не было, чтобы он уменьшался. Значит, точно сломался», подвел отток Даичи. «Он не может сломаться?» чуть слышно ответил Забуза. «Он магический!» Со стороны арены послышались крики. Видимо, поединок начался, но никто из наших не тронулся с места. Они остались рядом со мной, и я был благодарен им за поддержку. Раздалась новая волна криков. И я повернулся спиной к экрану. "Это только цифры", сказал я. "Мне плевать на них. Всё равно я лучший". Ребята тут же с облегчением раз улыбались. "Да, лучший". И я уже с большей уверенностью в себе продолжил. "Пойдёмте уже посмотрим, что там за дуэль". И мы пошли. Только Забуза ещё немного постоял, изучая экран, а потом нахмурился и пошёл след за нами. Вход на саму арену был перекрыт, и вокруг арены мерцало защитное поле. Нам нужно было выбрать, на какую сторону идти: налево на синюю или направо на красную. И там, и там были свободные места. Я усмехнулся про себя. В прошлый раз я не обратил внимания на цветовую идентификацию зон для болельщиков. А теперь нужно было сориентироваться, за кого болеть. На синей стороне сидели болельщики, бугая с пылающими кистями рук. Он с огромной скоростью швырял огненные шары в хрупкую девчонку лет тринадцати. Та постоянно двигалась, уворачиваясь от огня. И парень, несмотря на скорость огнеметания, не мог попасть в нее, и это его злило. Внезапно девчонка запнулась, и ее болельщики с красной стороны закричали «Акина! Акина!» Я вздрогнул, услышав ее имя, и тут же сделал выбор, пошел на красную сторону. «Буф! Буф!» — заорали болельщики Бугая. Я глянул на арену, и внутри меня все оборвалось. Девчонка сидела на земле и держалась за лодыжку, а Бугай медленно приближался к ней. Огненные шары на его руках увеличивались с каждым его шагом. Он больше не швырялся огнем. Он шел не спеша, видел, что жертва уже никуда не денется. Он шел ее убивать, сжечь дотла, чтобы от нее ничего не осталось. Такая сильная ненависть плескалась в его глазах. Акино сидела на песке и не отрывала взгляда от приближающегося бугая. "Вставай, Акино, вставай", закричали её волечки. "Вставай", прошептал я, а потом добавил громче: "Вставай, вставай, девочка, вставай". И она встала, на одну ногу. Вторую она держала на лесу, нога явно была сломана. Бугай со злой усмешкой вытянул вперёд руки. Я понял, что огненные шары сейчас полетят в девочку. Погасни. сам не осознавая этого, зашептал я приказы пламени: погасни. Но ничего не происходило. Экран, отделяющий арену от зрителей, работал исправно в обе стороны. Тем временем Бугай вытянул руки, и пламя начало разгораться, оторвалось от рук парня и поплыло к девчонке. И в тот момент, когда оно готово было поглотить девушку, на арене раздался звонкий девичий голосок: "Потухни", приказала она. И пламя на руках Бугая словно захлебнулось. Мы оглянуться не успели, а он уже стоял и с удивлением смотрел на свои ладони. Девушка не отворачивалась, она продолжала смотреть на своего противника. И вдруг он заорал: "Да как ты посмела?" и бросился на неё. Она не могла сдвинуться, на одной ноге далеко не упрыгаешь. Но Акино и не пыталась отпрыгивать. В тот момент, когда Бугай прикоснулся к ней, она крикнула: "Усни!" А потом упали они оба. Она, потому что Бугай всё же по инерции снёс её, а он Он кнулся носом в песок и больше не шевелился. Повисла зловещая тишина. Некоторое время ничего не происходило. Целую вечность спустя на арене пошевелились. Некоторое время было непонятно, кто именно шевелится. Но потом мы увидели, что это Окино пытается столкнуть тяжеленного бугая и выползти из-под него. Красная сторона немедленно разразилась криками радости. Я тоже кричал, махал и прыгал. Я был счастлив, что девчонка выжила. Но почему-то никто не спешил признать её победу. Рефери, если он тут был, молчал. "Вставай!" снова закричала красная толпа. "Акина, вставай!" Но у девчонки, похоже, не осталось сил. А может, и вторая нога тоже оказалась повреждена. Однако девочка пыталась встать. Бугай пошевелился и синие заревели: "Буф, вставай, вставай скорее!" Эти крики как будто подстегнули Акину. Сжав зубы, она оттолкнулась ладонями от земли и рывком поднялась. И только тогда прозвучал гонг, и рефери объявил победу Акина. Понятно, значит, мало победить соперника, нужно ещё встать. Чёрт, надо бы правила почитать, кто знает, когда мне это пригодится. И два рефери объявил победителя, как двери на арену открылось, и к дуэлянтам кинулись лекари с носилками. Девочку подхватили, уложили и понесли. Парня тоже сгрузили. Он хоть и шевелился, но, похоже, приказ Акина спать. Приложил его крепко, и парень пока так и не проснулся. «Да, магия Акина — приказы. Точно такая же, как у меня. И ей не надо, как Йосика, писать приказы. Она произносила их, как и я, вслух. Но почему она так долго ждала, не приказывала Бугаю уснуть? Лишь только тогда, когда он прикоснулся. И тем не менее, способности у нас были очень похожи. Плюс Рикиши-сенсей говорил, что она тоже из форпоста, как и я. Надо бы поговорить с ней». выяснить, кто её родители. Хотя какая разница, какие у неё сейчас родители? Я был уверен, что биологический отец мой батя. Вот она какая, моя сестрёнка. Я так переживала за Акино, произнесла рядом девушка, которую мы видели на входе. Она справилась, с гордостью ответил парень. Да, но приказы Акино для людей работают только когда она прикасается. Акино сильно рисковала. Этот был он, мерзавец, сволочь. Она победила, и это главное, ответил парень, приобнимая девушку и увлекая её на выход. Теперь он от неё отстанет, хоть бы. Только когда прикасается. Да, это уязвимость. Акино рисковала жизнью, чтобы противник потерял бдительность и подошёл на достаточное расстояние. Это какая же у девочки сила духа. Гордость распирала мою грудь, как будто это я победил того бугая, этого мерзавца Буфа. Я уже ненавидел его всеми фибрами души. Мне захотелось немедленно подойти к Кино, поговорить, расспросить, как ей тут живётся, не нужна ли моя помощь. Конечно, она возглавляет таблицу уровней, а я теперь в самом её конце, но всё равно я смогу защитить её. Может, с мужиком-то я смогу поговорить по-мужски. Я поправил у себя за поясом ношу с сюрикенами, проверил, как держится простыня, и решительно зашагал туда, куда лекари унесли Акино. Выйдя в общий проход, я огляделся в поисках лекарей и увидел, как мелькнул белый балахон. Лекаря с носилками заворачивали в ближайший боковой коридор. Я ломанулся туда и тут же почувствовал, как меня со всей дури толкнули в плечо. Оглянувшись в возмущении, я наткнулся на холодный надменный взгляд крепкого парня, Аристо. О, как мне был знаком такой взгляд. Парень явно напрашивался на драку. Но мне было пофиг. Моей целью было поговорить с Акином. Чесать чувство собственного величия этого придурка я не собирался. Я развернулся, чтобы идти дальше, как Ариста презрительно кинул мне трос. Но он просчитался. Я взрослый человек, чтобы вестись на такие глупые уловки. Поэтому я покачал головой, мол, что с вами, детками делать? Времён у вас нет. Потом развернулся и собрался идти дальше. И тут позади меня раздалось оскорблённое: "Да как ты посмел игнорировать меня, меня, наследника клана Кадо?" Сейчас вот чую, смех легче. Наследник клана. Значит, я не ошибся в первом впечатлении. Передо мной был действительно Аристоф. Только что он тут делает? Если ты наследник клана, что же ты делаешь в Императорской академии? с насмешкой спросил я. Да как ты смеешь? взъинтелсо Аристо. Я вызываю тебя на дуэль. Я повернулся сказать, чтобы он засунул свой вызов себе подальше, как раздался мелодичный звон. Имехи женский голос, совершенно не соответствующий ситуации, произнёс: "Вызов зафиксирован. Поединок пройдёт немедленно". "Что?" раздался позади меня голос куратора Забуза. "Но это невозможно, у вас сильно разные уровни". "Ты не слышал, куратор. Вызов зафиксирован. Дуэль пройдёт немедленно", презрительно повторила Риста и зашагал к Арине. "Ничего не понимаю", сокрушался Забуза. "Сначала уровень понизился, теперь ещё и вызов Да этот вызов вообще не должен был пройти. У Мариса 52-й уровень. Не могут ученики с такой разницей в уровнях биться на дуэли. — Так, может, Кизаму не ходить на дуэль? — с тревогой спросил Йосика. — Нельзя, — покачал головой Забуза. — Вызов зафиксирован. — А что будет, если он не пойдет? — не сдавалась Йосика. — Лучше вам не знать, — передернулся Забуза. — Хуже, чем в карцере? — спросил я, видя побледневшее лицо куратора. — Гораздо хуже, — подтвердил куратор. Значит, вариантов нет. Я постарался широко улыбнуться. "Весюка, будешь скучать по мне, дурак", закричала сестрёнка, и её кулачок прилетел мне в плечо. "Какой же ты дурак! Я даже смотреть не пойду, как тебя убивают". "Насчёт убивают, это мы ещё посмотрим", ответил я ей и повернулся к куратору. "Я же могу во время дуэли использовать нож. Любое оружие, любая магия, без всяких ограничений", сказал Забуза и посмотрел мне прямо в глаза. «Спасибо», — ответил я. «И еще один вопрос. Что будет, если я выиграю бой?» «Ты станешь легендой», — серьезно ответил Забуза. «Потому что такого еще не бывало, чтобы на дуэли дрались люди с такой разницей в уровнях. Не было такого ни разу». «Ну что ж, значит, я буду первым», — ответил я и оглядел ребят, с которыми мы сюда пришли. Некоторые из них меня уже похоронили. Они прятали глаза, едва мой взгляд падал на них. Другие смотрели на меня, как на диковинку. Для них всё происходящее было развлечением. Но те, кого я считал своими людьми, включая, между прочим, Гора, беспокоились за меня. Не зря же, что так и назвал Гора в числе людей, уровень которых я хочу поднять до сотова. Достойный мужик, хоть и лысый. Когда я оглянул на ичи, он серьёзно сказал: "Сделай его кэзама. Ты сможешь, я в тебя верю". Я потрепал пацана по голове и пошёл на арену.